Глава 43 третья. Эмма Зи. «У меня пальцы болят», — Кью потрясла правой рукой. Они только что закончили письма с извинениями учительницы, одноклассникам и директрисе. Теперь девочки вернулись в свое логово и решали, что посмотреть по Netflix, пока мамы разговаривают на кухне. «Ну, это лучше, чем сидеть под домашним арестом», — заметила Зи. Сейчас ей очень хотелось, чтобы Кью со своей мамой поскорее ушла. День и так выдался тяжелый. «И почему твоя мама заставила нас это писать? Будет так стыдно, когда люди получат эти письма?» Зи, не отвечая, пролистывала доступные для просмотра программы. Эмма Кью ненавидела, когда ее наказывали. Однажды, когда они были маленькими, их привели в гости к Азри. Кью громко повторила то, что шепнула ей на ушко Зи, кто бы сомневался, насчет большой головы Ксандера. Азра заставила Кью извиниться. Девочке пришлось 15 минут просидеть на стуле, пока она не пообещала больше так не делать. Она плакала и плакала дольше часа, и в конце концов они поехали домой. Кью не привыкла, что ее действия влекут за собой последствия. Все потому, что Роуз была такая рохля. Она совершенно не умела поддерживать дисциплину. Бывает, Роуз что-то Кью запретит, а через час, если Кью немного поноет, она ей скажет «ну ладно». И Кью, удивительно, правда, была точно такая же. Она даже не могла решить, какую будет есть лапшу. Поэтому Эмма Кью никогда не сможет стать сильным лидером, в отличие от Эммы Зи, У нее нет качеств решительного управленца или главы департамента, которые необходимы для выживания в беспощадной корпоративной среде. А вот у мамы Эммы эти качества были. Поэтому ее подруги всегда делали, что она скажет. Они всегда ходили в кино на тот фильм, который хотела посмотреть мама. Ели в кафе, которое нравилось ей. Устраивали вечеринку, как того хотелось ей. Некоторые сказали бы, что это потому, что мама Зи просто командирша. Девочка слышала такие слова от людей, от Бека, от Чарли и даже от Роуз. Но командирша значит только то, что у нее хорошие навыки лидера. Кстати, Зи положила пульт на кресло-мешок и подошла к стоявшему у стены логово-столу, где были разложены материалы для ее портфолио. Стопка глянцевых фотографий, трехстворчатая основа для презентации, Брошюра, журналы, напечатанная большими жирными буквами «Шапка», которая придаст готовому проекту очень официальный вид. Эмма Зеллар — прирожденный лидер. Теперь ей нужно было просто приклеить все это на основу и сделать обложку, а потом вместе с мамой сдать проект. Кью подошла и стала рассматривать разложенные на столе материалы. «Что это?» «Мое портфолио. Презентация о моих лидерских качествах». «Вот как?» Кью почесала нос. «И что ты тут напишешь?» «Ну, помнишь, в прошлом году я была капитаном нашей футбольной команды?» «Ага. А в пятом классе была старостой». «Ну?» «Что?» — Зи сердито посмотрела на подругу. «Извини, но на самом деле... Ведь ты просто в начале школьного года взяла и вызвалась быть старостой. Ведь тебя не выбрали». «Ну и что? Ежегодник-то уже напечатали. Так что это без разницы». Зи взяла со стола ежегодник начальной школы Данелли и показала Кью заложенную страницу. На ней была фотография Эммы Зеллар со скрещенными на груди руками и строгим выражением лица, и подпись. «Сейчас я всего лишь староста класса, но когда я вырасту, стану президентом Соединенных Штатов. 2044 не за горами!» «О!» — только и сказала Кью. А еще мое сочинение напечатали в журнале, и я хожу на занятия по лидерству в Дарлтоне, и они очень интересные. «Ты занимаешься в Дарлтонском университете?» Вытаращилась Кью, и Зи почувствовала прилив чувства собственного превосходства. Она приперегала этот факт и сообщила его Эми Кью в самый подходящий момент. Кью так много читала, что иногда Зи думала, а вдруг подруга знает что-то, чего не знает она. Но, как любил повторять папа, бывает книжный ум, а бывает практический. «Курс называется «Лидеры и предприниматели». Я слушаю некоторые лекции», — небрежно пояснила Эмма «Занятия проходят в Варнерской школе лидерства. Папа дал им кучу денег на отделку фойе или что-то такое, так что замдекана разрешил мне посещать лекции. Хочешь, покажу программу курса?» «Что?» «Расписание занятий». Там указано, что студенты должны прочитать и какие задания выполнить. Зи покопалась в бумажках на столе, нашла нужные. Кью посмотрела на стопку листков. «Ты должна написать все эти работы?» Глаза подруги широко раскрылись. «А на следующей неделе будешь сдавать трехчасовой экзамен?» Зи улыбнулась. «Нет, потому что я младший вольнослушатель». «Что это значит?» «Это очень здорово. Ты слушаешь курс, но никакой работы не делаешь. Не нужно». «Как-то нечестно получается». Кью отвела взгляд от расписания, пытаясь спрятать недовольно надувшиеся губы. «И что? Никаких правил?» «Сильный лидер сам устанавливает правила», — заявила Эмма Зи, выхватывая из рук подруги листки и возвращая их на место, рядом с двумя бумажными розовыми розочками, которые она вчера нашла в своей комнате. Повернувшись спиной к Эмми Кью, она повторила. «Сильный лидер сам устанавливает правила». Она улыбнулась, глядя на Розы. «Мне это нравится».